Ситуация середины V века, как вы поняли уже, была в этом смысле достаточно сложной, но она немножко облегчилась путем ликвидации вот этой самой восточной угрозы, дальневосточной, ближневосточной, какой угодно угрозы. И именно на этом фоне, именно на фоне вот этого разгрома гунского союза и на фоне э, существования на западе, существования на западе Европы остатков и осколков Римской империи, в частности, знаменитого, как я уже сказал, государства Сиагре, государство, которое занимало северную центральную часть Франции, современной или Галлии тогдашней, и достаточно долго в течение длительного времени, порядка двух десятков лет, представляло из себя самую надёжную, самую устойчивую, реальную силу на западе. основной конфликт как бы в это развернулся между, собственно говоря, франками, которые, соответственно, претендовали на эту территорию, проживали вдоль долины Рейна и немножко западнее её тоже, и этим самым государством. Причём этот конфликт э, в основном разворачивался где-то в период между 481 и 486 годами, потому что в 481 году как раз Хлодвиг становится королём франков, а в 486 году совершается последний натиск на это государство, Центр его был в городе Суассону, там на севере Франции. И этот самый Суассон в 486 году, при тех самых обстоятельствах, вот с этой чашей, то, что я рассказывал, то, что вы знаете, безусловно, был захвачен, был взят сказать, франками, и государство было фактически это ликвидировано. Причем прошу заметить, что это произошло ровно через 10 лет после официального формального падения Западной Римской империи. А падение это происходило при обстоятельствах, э современниками, может быть, даже не так оцениваемыми, как оцениваемые их как нами. Потому что фактически, фактически последние несколько десятилетий существования Рима, существования царской вла... цезарской, так сказать, императорской власти в Риме, во-первых, сам по себе центр этой власти находился, как вы помните, уже не в Риме, а в Равенне. То есть резиденция императора находилась в северной итальянском городке Равенна. Во-вторых, никто из этих императоров последних не сидел на троне больше нескольких лет, а иногда больше нескольких месяцев. И в-третьих, степень власти, степень актуальности власти этих императоров была очень невелика. То есть фактически человек, который отдавал какие-то приказы, находясь в этой самой Равенне, повлиять на ситуацию, например, в Константинополе, уже давным-давно не мог. Британия была давно потеряна, Испания была так далеко, и она была отделена всякими воюющими, враждующими племенами. Фактически власть императора вот в эти последние годы ограничивалась в основном Италией и, может быть, какими-то прилегающими областями. Он мог выступить в качестве там, контрагента, условно говоря, да, то есть договориться с этим самым Сиагрием и вступить в какой-то союз или что-то подобное, да, но не более того. И... Символично симптоматично, что последний римский император, который просидел на троне всего-то несколько месяцев, смещен со своего поста, был смещен со своего трона одним из командиров, ну скажем так, командиром гвардии придворной, германцам по имени Одуакр из племени Скиров, судя по всему. Ну, По-разному там говорят, некоторые его не Скиром называют, а каким-то там Остготом, что ли. Вот, но скорее всего все-таки из племени Скиров он был. Этот Одуакр, соответственно, сверг, ликвидировал этого самого малолетнего императора, но такие же события происходили до этого. Почему мы об этом говорим? да Почему 476 год, почему вдруг это стало ликвидацией империи? Потому что все люди, кто до этого свергали предыдущих императоров, ликвидировали их власть, занимали их место органично. Они садились в качестве этого самого императора на тот же самый престол, и пользовались теми же самыми инсигниями государственной власти. Там, скипетром, там, державой, держали их там в руках при торжественных церемониях и так далее. А Дакр отличался от своих предшественников тем, что свергнув императора, он эти императорские инсигнии, знаки императорской власти, отправил в Константинополь за ненадобностью. То есть авторитет императорской власти на Западе был настолько низок в этот момент, что эти знаки императорской власти, они буквально валялись под ногами, их не было нужно никому даже подобрать. Ну, благо, что их ещё не выбросил, он совершил символический акт всё-таки, то есть он отослал. Он отказался, формально отказался даже от претензий на императорскую власть. Он был абсолютно прав, естественно, потому что... Кого? о до акра То есть формально, вот даже даже формальное нежелание иметь, как что, что бы то ни было общее с этой императорской властью, Оно символизирует определенный знаете, как график, да? вот он идет как-то там, да, и крива, кривая вдруг падает почти до нуля, потом начинает опять подниматься, потому что э, это не значит, что германцы напрочь разочаровались в императорской власти, это было не так, потому что уже следующее поколение германских правителей начало мечтать об императорской короне, ее уже получить обратно было невозможно, уже претензии на нее были необоснованными. Но вот эта мечта об империи она пронизывает всё существование средневекового и не только средневекового европейского сообщества. Это один из самых важных моментов, к которому мы с вами будем периодически возвращаться в дальнейшем, в ходе нашего курса. Ликвидация вот этих символов императорской власти, отсылка их к Константинополь и фактически перевод Западной Римской империи из имперского статуса – Статус, ну чего угодно, там, консульский статус, да то есть на уровень обыкновенного государства, не империи. Вот этот перевод был абсолютно символическим актом, с одной стороны, но именно он формально может считаться одной из точек отсчета перелома от античности к Средневековью. Потому что история античности, формальная такая, юридическая история античности, она с этим актом завершилась. И всё, что было потом, это уже в чистом виде Средневековья. Хотя нельзя себе так представлять, что Средневековье наступило сразу и вдруг. И наступили какие-то новые там, феодальные отношения или что-то ещё. До формирования феодального образа жизни было ещё довольно далеко. Было ещё лет как минимум 400, когда мы можем сказать о том, что феодализм сформировался в окончательном и полном своём великолепии и варианте исключительно важную роль на территории постримского пространства, да если выражаться таким языком, играли вот эти самые оставшиеся римские магнаты, которые существовали, и вообще, скажем так, средние и высшие слои римской администрации. Потому что когда мы с вами говорили о германском завоевании, нельзя представлять себе так, что все римляне правящие были сметены и ликвидированы. Это отнюдь не так. Понятно, что в основном остались на своих местах, конечно, священнослужители. То есть церковная структура германцами была унаследована практически полностью. Подавляющее большинство епископов, аббатов, руководителей монастырей, там и местной какой-то церковной иерархии, она осталась на своих местах. Она никуда в основном не переместилась. Бывали случаи обратные, но в подавляющем большинстве это было именно так. Но осталось и довольно большое количество римской... знати которая в той или иной степени пошла на компромисс, пошла на соглашение с новой властью, с новыми германскими пришельцами. И начала органически встраиваться в этот новый мир. Потому что во всех германских королевствах, во всех варварских королевствах э, достаточно активно идёт процесс сращивания на двух уровнях. То есть сращивание знати, германской знати и знати римской в одно сословие, единое, новое, средневековое уже сословие, и сращивание народной массы, то есть сращивание как бы простого населения, римского местного и менее количественно значимого, но не менее значимого социально германского населения. Процесс этот имел свои особенности. Во-первых, вот эти магнаты, о которых мы говорили, они действительно играли колоссальную роль в жизни поздней Римской империи. Достаточно сказать, что в веке, там, в четвёртом, м Все дорожное строительство, например, да, в Галлии, оно осуществлялось только на деньги вот этих, этих самых местных локальных олигархов. Тоже, в общем, ситуация такая, похожая иногда на некоторые наши отечественные реалии. Их местоположение, да, то есть места, где они жили породили своеобразный феномен феномен э, позднеримской виллы, позднеримской раннесредневековой виллы. Вот этот термин вилла, который нами сейчас употребляется как нечто такое роскошное, загородное там и так далее, да, э, в том понимании означал прежде всего усадьбу вот такого значимого властительного человека. Как правило, это было достаточно большое поместье, очень часто укреплённое, то есть имевшее какой-то там вал, стены, значит, вокруг него обычно с деревянным там, палисадом или с какими-то каменно деревянными стенами и башнями качество дворца да? изображение одной из римских вилл, если не память не изменяет там, вот, книжки про шарлимане там присутствовало э, такой достаточно типичный и вот эти вот, обычно там были в этой же вилле обычно могли быть и какие то церковные сооружения то есть ну, то что там церковь присутствовала в обязательном порядке это совершенно точно но там могли быть и какие то более крупные формы там соборы какие то которые были местом стечения прихожан с большой территории там мог монастырь какой нибудь располагаться в пределах этой виллы и так далее естественно это было мощное хозяйство то есть вокруг этой виллы лежали поля которые принадлежали И иногда очень большие угодья, которые принадлежали этим магнатам, с которых они получали, соответственно, свои доходы. Понятно, что часть этих вилл опустела с приходом германцев, но на очень многих сохранились их прежние хозяева. И они волей они прекрасно понимали, они отдавали себе отчёт, что как бы восстановление Римской империи в принципе невозможно. Многие об этом мечтали, но наиболее трезвомыслящие люди с этим смирились и поняли, что эта эпоха ушла. Они понимали, что надо встраиваться в новую ситуацию, в новую жизнь, новый стиль жизни, и начали искать контакты естественно с этим самым новым германским руководством. Процесс этого слияния был очень растянутым, очень длительным, потому что последние следы в сознании да, вот этих вот старых римских фамилий, осознание их особенности того, что они другие, они не германцы, они вот как бы носители старой римской этой традиции, последние следы этого мы встречаем в 8 веке. То есть около 400 лет вот это сознание да, в этих семьях, оно держалось иногда. Иногда они даже не смешивались там, с германскими значит, знатными, не знатными товарищами. Да? Эм, иногда это даже не происходило. Иногда они продолжали плодиться, так сказать, размножаться в своём кругу вот этом, этой римской знати. В 8 на рубеже 9 века, к эпохе Карла Великого, вот, одна из книжек, как раз, которая у вас там по рукам ходит, К 8-9 веку эта ситуация была изжита, и эти классы, эти сословия, они слились окончательно. Там уже серьёзной градации между германцами и римлянами к этому времени не прослеживается. Но большой срок на это всё-таки ушёл. Ситуация с самими германцами была ещё более замысловатой. Замысловатый вот в каком ключе. Они переживали как бы несколько, ну, таких однонаправленных, да, но разных по своему характеру процессов. Потому что общество германское, которое пришло вот туда на эти римские земли, эти люди стояли на совершенно другом уровне нежели римляне, не в плане там сознания или чего-то ещё, хотя это тоже присутствовало, но на социальном уровне. То есть это были люди, это было общество очень эгалитарное. Там противоречия, серьёзного противоречия между вождём и обычным крестьянином, обычным общинником по сути дела не было. Это было общество, очень равное внутри себя. То есть во всех германских обществах, вот во всех этих традиционных обществах имело собственно, для человека значение только одно. Одно единственное обстоятельство. От свободных ты родителей рождён или от несвободных. Всё остальное не имело никакого значения. Если ты рождён от свободных родителей, то родился ли ты в семье обычного крестьянина, обычного дружинника или короля, в принципе, ты равен всем остальным таким же свободным. Если ты родился от несвободных родителей, ну там уже могут быть проблемы какие-то с социальным статусом. То есть определённое место в обществе ты уже не займёшь. И этих несвободных было очень мало на самом деле. То есть абсолютная масса вот этого пришедшего населения, она состоялась в свободных, полноправных, э здоровых, так сказать, телом и духом крестьянских семей. Причём семей, э вот это общество, оно ведь характеризуется тем, что люди они одновременно и ведут, свой сельский этот самый образ жизни то есть являются домохозяевами такими кулаками в нашем понимании самостоятельными фермерами да? и параллельно с этим постоянно участвуют в каких то военных операциях потому что любое из этих завоеваний оно осуществлялось не армией а всем свободным мужским населением то есть все от мало до велика так сказать вооруженные эти самые ребята свободные они шли в этот самый бой и вот они собственно смели военную силу этой римской войны. Безусловно, безусловно. Практика выхода из рабского положения она существовала всегда и везде, в любом обществе. Просто в некоторых она была очень сильно затруднена, как, например, в античном. В германских таких серьёзных проблем не было, потому что, во-первых, сама разница, я уже говорил что между свободным и рабом была не такая существенная, как, например, в обществе греческом или римском. Во-вторых, многие люди действительно покупали себе свободу отрабатывали себе свободу да? им могли даровать свободу просто за хорошие глаза что называется да? то есть его ценил его хозяин да, уважал он был там крепким человеком там потенциально хорошим воином ему могли дать так сказать статус этот, да? потом надо учитывать что вот эти отношения они очень сложны потому что дать какую-то единую схему невозможно в обществе существовало огромное количество это живые люди они иногда любят друг друга И эта любовь она иногда переходит через все социальные границы и потомство от браков раба со свободной женщиной или свободного мужчины и рабыни это потомство было больше гораздо чем потомство от браков чисто рабских которые там где-то между ними так сказать, заключались вот этот статус этих внебрачных детей он регулировался на очень сложных там, разных уровнях то есть Это зависело от того, в каком из племён это происходило, какая была традиция у этого племени, какова степень была скажем так значимости этого человека, свободного родителя, в обществе, да? каков был статус этой рабыни. Да? Имело значение, понимаете, были люди, которые обращались в рабство, да? то есть он там за долги, допустим, в рабство попал, такое тоже случалось. А были люди, которые были рождены в этом сословии, понятно, что отношение к ним было разное. То есть это всё очень сложно на самом деле processo, о котором написано множество статей разных, но то, что выйти из рабского состояния можно, было очень многие это можно было в него войти, можно было из него выйти. Не на самом деле это всё регулировалось на уровне, как правило, личных соглашений. То есть это не... то есть знали, что спокон веку от дедов прадедов ведётся так. И действовали, соответственно, с этим правилом. Поэтому эта инициатива отпуска раба, она могла проистекать, В частности, от какого-то владельца этого раба, в первую очередь. да Или от человека, от которого он в той или иной степени зависел. Естественно, когда произошло совмещение от германского и римского общества, когда среди германцев начало активно распространяться христианство, получило широчайшее распространение практика выкупа рабов священнослужителями. Выкупа рабов епископами выкупа раб... и дарованием свободы, естественно выкупа рабов монастырями и так далее Причём очень часто за этим стояла прагматическая нужда например в шестом VI седьмом веках во франции вот ну в галлии в королевстве франков огромное количество освобождавшихся выкупавшихся рабов они сразу же попадали в какую-то ну не рабскую но такую моральных земельную зависимость от монастырей То есть монастырские хозяйства бурно росли, монастыри обзаводились новыми землями, им дарили, они их покупали, то есть монастырские хозяйства росли. Нужны были работники. Аббата, ходящего по тюрьмам, по всяким там, этим, значит, там рабским каким-то помещениям и выкупающего этих рабов, преступников и разную прочую публику, это абсолютно типичный образ до 6-7 VI века вот, для этого общества. Но эти люди потом уже не просто так даровали, да, всё это свободно. Ну, отблагодари немножко, поработай, так сказать, да. То есть с ним заключались там договора какие-то, он становился фактически вот человеком, ну, не, не крепостным крестьянином, тогда ещё понятия вот этого прикрепления не было, да, но он освобождался, а жить-то на что? Земли-то нет у него. А земля есть у монастыря, ему говорят, ну, он иди, он работай, как бы, да, там, 10% больше отстёгивай. Всё, не проблема, нормально. Вот, то есть выход из этого арабского состояния, он был вполне, так сказать, логичен, разумен и так далее. Да. Вот, значит, общество было достаточно равным. И общество это было основано, понимаете, вот интрига как бы этого переселения, да? в подавляющем большинстве случаев германцы на местах своего прежнего проживания жили в форме родовой общины. То есть те Деревни, те хутора, которые там существовали, они объединялись не только тем, что это единая земля, которую они возделывают, но они были между собой родственниками. То есть каждый человек в этой деревне Он был там восьмиродным братом там того, тощи, то пятого десятого. То есть между этими людьми существовали тесные достаточно родственные связи. Они в бой также шли там, как казаки какие-то, формированиями своими вот семейными там, и прочими. То есть все эти отряды составлялись по принципу личного родства, а в условиях большого количества детей во всех семьях в обязательном порядке. Потому что, конечно, ну, не было семей, в которых был один-два ребёнка, это было нонсенсом тогда, да? С одной стороны. И в условиях того, что родовое общество придает исключительное значение своим родовым связям. То есть человек очень четко отслеживает. Это самое главное. Твоя родословная с кем ты вообще связан. Это самое главное. И знали не только там предков до какого-то колена, а знали вот эту всю родню на своем уровне. Да? то есть Любой там десятиюродный брат, который жил неизвестно где, он был прекрасно известен, потому что это было жизненной необходимостью. Потому что тебя защищать будут они. Если на тебя нападут, Если у тебя проблемы, если тебя обидели, если тебя там как-то, значит, это само, притесняют, да, то государства нет, никто за тебя мстить не будет, за тебя будут мстить твои родственники, которым ты нужен. Если у тебя 20 родственников, то они побьют того, у кого 10 родственников. Понятно? Без, безусловно, без, без вопросов. Поэтому всё это отслеживалось очень серьёзно. Это было исключительно важным явление вот эти родовые связи в традиционном, устойчивом германском обществе. Но великое переселение народов перетряхнуло всю Европу. Люди перемещались, ну, видите, да, там с Бургундерхольма этого, бог знает куда. Они по пути теряли своих товарищей, родственников, они селились на новых местах. И сохранить вот эту общину, да, то есть представить себе, что какая-то деревня вышла из Скандинавии и потом на юге Франции осела вместе, такого практически никогда не бывало. То есть люди расселялись и связи между ними разрывались. И на смену вот этой родовой общине приходит феномен соседской общины. То есть люди тоже совместно помогают друг другу. Понятно, что там существует какая-то взаимопомощь в этой деревне. Но это связи уже не родственные. они Это связи между абсолютно чужими людьми. Между чужими, между собой семьями. То есть первый удар по этой родовой организации, которая была очень прочной и устойчивой, был нанесён уже самим фактом переселения. Уже самим фактом этого переселения. Во-вторых, начинает постепенно действовать э, абсолютно такое логичное, закономерное явление, как обживание на новом месте. То есть германцы, во-первых, они получают, в подавляющем большинстве, они получают земли достаточно качественные, по крайней мере, более качественные, чем те, с которых они ушли. Земли, дающие больше урожай и больше приплод там для скота и всего прочего. Земли уже возделанные чаще всего, то есть если там на севере были сплошные леса, И надо было вырубать каждые 2-3 года новую делянку, потому что старая истощалась, да? Они что-то наследовали от римлян, там умение удобрять землю, там унавоживать её там, что-то ещё, да. Система трёхполья там, когда одна часть земли озимые, одна часть яровые, одна под паром отдыхает. Это всё понемножечку распространяется, то есть возрастает уровень агрикультуры. Человек начинает получать больше как бы доходы и больше э, э, более устойчивый доход от земли. Соответственно, в соответствии с этим возникает необходимость в определённой специализации. То есть сейчас отрываться от хозяйства, отрываться от возделывания этой земли, от более сложного процесса возделывания этой земли, человеку сложнее. Это процесс, который шёл очень медленно. Он был сначала незаметен, но он шёл неуклонно. То есть человек, вот этот пришедший германец на новые земли, он начинает быть более тесно привязанным к земле. Раньше у себя там в лесах на севере... И возникает ситуация, уже буквально там через полсотни, через сотню, через 200 лет, вот все, весь промежуток между V и VIII веками этот процесс идёт, возникает ситуация, когда э, это новое германское население, которое пришло сюда, начинает привязываться к земле, и это влечёт за собой постепенно незаметное, но очень активное расслоение этого населения. То есть если раньше для любого германца не то что не проблемы а абсолютно почетным делом и обязанностью было по первому зову вождя выступить в поход, сражаться, идти куда-то там что-то делать, то постепенно в VI, VII, VIII веках очень многие люди начинают тяготиться этой обязанностью. То есть они начинают всяческими методами, способами пытаться уклониться так сказать от военной службы, постоянной, временной, какой угодно, и перейти к нормальным, спокойным, стабильным занятиям сельским хозяйством. С одной стороны, это чисто экономическое явление, с другой стороны, вот, ну, по всем там, теориям Гумилёва, по всему, это постепенное взросление этноса, да? То есть человек, понятно, что там, человек в 14 лет он бегает, прыгает, и играет в баскетбол, а в 30 лет ему хочется уже чего-то другого. Общество точно так же взрослеет. Общество взрослеет, оно переходит на какой-то новый уровень э -э своего развития, да? Поэтому начинается определённое, ну, отлынивание, не отлынивание, но определённое сокращение Тех людей, которые занимаются военным ремеслом. Тех людей, которые занимаются военными действиями. Ну, типа того. Это одна сторона вопроса. Но это не самая главная сторона вопроса. Ведь военные угрозы никуда не деваются. Потому что эти германцы воевали там у себя в лесах, во всяких этих, да, между собой и с римлянами. Они пришли сюда, они продолжают воевать между собой. То есть не проходит такого года в VI-VII веках, чтобы там вестготы не пошли на бургундов, а франки не сражались с вандалами или с кем-то ещё. Ну, до кого руки дотягиваются. Они-то мирятся, то там короли значит, женятся на каких-то принцессах, да, там там такие если почитать вот это вот всё, что там творилось, да, Один там вестготский король там женился на остготской принцессе. Года два она у него пожила, потом что-то он на неё обиделся, на что-то, отрезал ей нос и уши, отправил отцу обратно. Вот, ну, как бы, чем там привинилась она там чем-то, да? То есть, естественно, это войну вызвало. Ну, прикинь, да? Дочка приехала. Естественно, естественно, поехали, значит, обратно туда -то. Мозги не вправлять. Вот, то есть вот это, это случалось, это каждый день, так сказать, происходило постоянно. И вот эта ситуация перманентной войны, в которую оказалась ввергнута Европа, она приводила к тому, что обойтись без воинских формирований, причём больших воинских формирований, постоянно доступных воинских формирований было просто невозможно. Было, в принципе, невозможно, совершенно невозможно без этого обойтись. А количество людей, которые потенциально желают воевать, понемножечку начинает сокращаться. Более того, здесь начинает уже в пятом-шестом веках действовать, очень чётко действовать, понимаете, ускорение войн, увеличение количества войн влечёт за собой всегда совершенствование вооружения. Это совершенствование идёт не очень явными, может быть, темпами, потому что ясно, что в VI-VII веках германцы занимаются в основном копированием каких-то образцов римского вооружения. Ну, вот то, что вы там в книжках видели, да, это либо э, собственная традиция, которая усиливается, там улучшается, да, либо, например, вот, попытка повторения каких-то римских образцов. Ну, в качестве примера вот некоторые шлемы, которые вы там видели, с этими висящими, Значит, эти кклепанные из треугольников куполообразные шлемы это совершенно однозначно наследие римского легионерского шлема но гораздо менее качественное то есть римский легионерский шлем он, во первых был из более прочного железа из более прочной стали он ковался из одного куска тянулся значит, выковывался цилиндрически, или по крайней мере сваривался но ну, так чтобы там не было видно этого шва шов этот заполировался И если вы посмотрите на любые изображения, в музее, где-то ещё вот эти римские шлемы, это великолепное произведение искусства. Это такое впечатление, что он сошёл с современного станка какого-то там завода хорошего. Да? Германцы, естественно, такими технологиями не обладали, поэтому этот шлем он воспроизводился по форме, но он клепался из четырёх, из шести, там из восьми треугольных лепестков значит металла, которые, вот, соответственно, голову облегали. Он был менее прочным, но ну, всё равно это было что-то. Да? И вот количество этого вооружения постоянно росло. Воины одевались, то есть если там в первом веке нашей эры было в порядке вещей, что герман с галушон, так сказать, бежал в бой э, в одном плаще там накинутом на плечи, значит, с каким-то копьём, да, то в седьмом веке так уже в бой никто не ходил. Люди ходили в бой вполне приличными вооружёнными и вполне так сказать, адекватно э, одетыми. И э, было необходимо, совершенно необходимо тренировать этих людей. Потому что чем больше человек одевается в какие-то доспехи, чем больше человек начинает владеть теми или иными оружиями, тем серьёзнее возрастает время, которое нужно на его подготовку. Потому что просто так уже как бы, да, человек от сахи, что называется, оторвавшийся, да, он уже меньше котируется, нежели профессиональный воин. Поэтому между V и VIII веками в Европе повсюду, и у франков, и во всех обществах, понемножечку, но неуклонно действует вот эта самая сила – профессионализация, постепенная профессионализация воинского сословия. То есть, иными словами, эмансипация большой массы населения, крестьянского населения от вооружения, уход его, так сказать, мы поняли, да, что эмансипация, эмансипация – это не то, не то, что с девушками иногда бывает, а это более широкое понятие освобождения вообще от чего бы то ни было, да, освобождение как бы крестьянина от этой тягоостный там какой угодно служб Причём процесс этот был действительно очень медленным мы только вот с дистанции в тысячу лет в полторы тысячи лет мы его адекватно отслеживаем для людей той эпохи он был почти незаметен. Мы видим на входе и на выходе, там, в результате 300 лет этот процесс. Но именно этот процесс, вот такого, раскрестьянивания, не доходим с вами до формирования там воинских всяких конных подразделений, которое было главным и основным шагом в этом направлении. Мы пока с вами чуть-чуть, немножко капельку подождём на этом пути. Э, ситуация, ну скажем так, где-то между вот, VI-VII веками э, усугублялась каким ещё обстоятельствам очень серьёзная нестабильность, очень серьёзная нестабильность в обществе. Вот эти все войны, мало того, что они приводили там к разорению экономики, всему остальному, они приводили к тому, что человек вот простой человек, обычный крестьянин там, кто угодно, он оказывался фактически незащищён. Государство уже существовало, но оно было настолько слабым, и оно, естественно, король какой-нибудь там хлодык, он не задумывался там он ещё задумывался о своих дружинниках, которые при нём служили, естественно, оно кормил, поил там, холил и лелеял. Но какой-нибудь крестьянин там в 300 километрах от его, от его резиденции он был предоставлен сам себе. Что с ним происходило, в общем, центральную власть, конечно, интересовала очень мало. его Её интересовало в целом какое количество там, можно налога собрать с этого населения. Но вот так, чтобы защищать его там, на социальном уровне, никому голову, конечно, не приходило. И процесс ведь шёл, процесс усложнялся, потому что войны ширились и росли, и нестабильность вот в обществе она всё время возрастала. Поэтому насущной необходимостью уже в 6, VI, 7 VII и 8 веках для нормального, обычного, вот этого среднего производителя, для среднего крестьянина становится поиск какой-то социальной защиты, каких-то гарантий, как мы бы сейчас сказали. Иными словами, мы приходим вот к тому самому вопросу о крышевании, о котором мы говорили, и о термине рэкет. Фактически... Для понимания этой ситуации для понимания этого времени это понятие ключевые потому что нам они с вами очень хорошо знакомы мы через эту ситуацию всю проходили и видели это на экранах телевизора так сказать, перед собой и так далее всегда и вокруг себя постоянно так сказать, ощущали периодически э, ситуация когда человек ищет защитника покровителя и готов за это платить чем-то частью своего имущества частью своего дохода частью своей свободы даже если угодно ситуация когда человек ищет в лице могущественного человека располагающего военной силой определенного покровительства ключевая для понимания процесса становления феодализма потому что очень просто как в маркистских учебниках сказать что злые феодалы значит, становящиеся злые магнаты они вот как бы там притесняли крестьян и пытались их всячески так под себя подмять конечно не пытались это сделать. Но каждый из этих крестьян кровно был заинтересован в том, чтобы минимальными, конечно же, средствами, поступившись малым, но обрести какую-то защиту. Потому что именно в этот момент начинает бурно развиваться вот эта самая прикарная система, да, вот эти прикарии, о которых мы говорили, да, которые в римском обществе уже присутствовала. но сейчас она под тем же самым соусом, под тем же самым названием, она начинает бурно развиваться. То есть люди в массовом порядке в эти три столетия И во Франкском государстве и в некоторых других регионах. Ну, когда мы говорим о некоторых других, не надо преувеличивать. В Англии, например, эти процессы шли очень замедленно. Там отдельная жизнь была, да? Но на территории континентальной Европы и прежде всего в королевстве франков это шло семимильными шагами. Люди начинают заключать разного рода договора, разного рода опутывать себя взаимными обязательствами, то есть либо они отдают свою землю, которой они владеют, да? вот этим самым своим будущим начальникам неким магнатом неважно это может быть и римский магнат это может быть какой то могущественный человек германского сословие этноса это не имеет принципиального значения но они начинают отдавать эту землю им во владение и тут же её получать обратно как бы, на правах аренды да? иногда многие люди которые не имеют этой земли поступают так сказать на службу как бы, к этим людям да? то есть они получают от них в аренду Кусок земли, потому что земля огромные латифунди, они сосредоточены в руках либо римской знати, либо захвативших её вот этих самых германских потенциальных вождей. Они начинают получать эту землю на правах аренды в своё владение, естественно, с уплатой какого-то натурального оборота. В те времена, естественно, никто не платил деньгами, потому что деньги тогда вообще практически не ходили в обществе Тогда абсолютное господство имел, конечно же, натуральный обмен. То есть обменивать что-то на деньги никому в голову даже не приходило. И было огромное количество людей в Европе, которые за всю свою жизнь там, может, два раза деньги-то видели, как они, как они вообще выглядят, да? Вот махнуть, так сказать, бартером там, да, 10 куриц там на топор или что-нибудь в таком духе. Это было в порядке вещей, это было нормально. Вот. И эта ситуация продолжалась, на самом деле, очень долго, она и до 10 11 12 веков ещё продолжала в Европе сохраняться, потому что львиная доля товарообмена, она была вот на этой бартерной, на натуральной основе без всякого участия там денежных средств, финансов, каких-то эквивалентов, которые заменяют эти ценности. Тем тем более господствовало натуральное хозяйство, абсолютно господствовало натуральное хозяйство. То есть все, что было необходимо, человек производил либо в своем собственном хозяйстве, то есть жена у него там ткала сидела, он сам по вечерам горшки лепил. Вот. В лучшем случае, естественно, некоторое ремесло, кузнечное ремесло, например, оно не могло быть всеобщим. Понятно, что кузнецы Были, безусловно определенные элиты этого крестьянского общества и не только крестьянского ясно что они занимались этим профессионально но за пределами кузнецов вот для раннего средневековья, какие-то другие ремесленные профессии которыми бы человек занимался постоянно и только ими они практически не существуют то есть даже профессиональных гончаров там или ткачей в этот момент во всей европе там по пальцам пересчитать можно в основном это все делается в хозяйствах единственным исключением были вот эти вот латифундии вот эти владения магнатов Потому что там во дворе в этом в этом вот в этой вилле в обязательном порядке, естественно, были свои кузницы, естественно, свои конюшни там со всем вытекающим, естественно, там были гончарные мастерские и так, далее, и так-то так далее. И существовало небольшое количество городов. Городов было очень мало. Все они на этот момент в 5, 6, 7, 8 веках, все они были безусловно старыми римством. Вот эта ситуация, да, когда абсолютное господство натурального хозяйства, когда нестабильность, когда человек насущно чувствует необходимость отдаться кому-то под покровительство, а эти самые покровители тут как тут, потому как тоже как бы упустит такую возможность, да? это одна сторона этого процесса. Это сторона, так сказать, низовая, это сложение феодализма снизу, формирование системы людей, владеющих землей и зависимых от них обработчиков этой земли. Это, так сказать, нижняя половина феодализма, базовая, исключительно важная по количеству, И которая всегда марксистской, например, наукой выдвигалась на передний план. Но она не самая определяющая по качеству, потому что есть ещё и верхний слой. Вот была традиция, да, то есть до революции все там учёные наши, они писали о том, что феодализм это вот то, что наверху там, между королём, рыцарями, вот это. Да? Потом власть поменялась, у нас марксисты начали писать, что это всё неважно а важно то, что внизу, вот как отношение крестьянина с тем, кто его, значит, порит там и жрачку у него отнимает. Вот. Истина, опять же, посредине, потому что важно и то, и то. Одно не существует без другого. Но этот процесс движения сверху он имел определённую свою особенность. Потребность королевской власти, потребность государственной власти, острейшая потребность в качественных, профессиональных воинских формированиях приводит к тому, что любой король, любой властитель любого уровня предпочитают иметь пусть не очень большое войско, но войско постоянное, войско профессиональное, и войско, которое качественно, хорошо экипировано, вооружено, подготовлено и так далее.